Глава 50. Встреча с главнокомандующим задержала нас, и мы не смогли незамеченными отдалиться от дороги, прежде чем хлынул ливень. Зато он оказался настолько силен, что на нас уже никто не обращал внимания, кроме тех, кто находился совсем рядом. Мы сбились в жалкую кучку. Я вообще-то не щедра на сочувствие, но тут вдруг поняла, что жалею ребятишек Игбала. — Синг получит преимущество, если мы доберемся туда уже в темноте, — заметил лебедь. — Тьма приходит всегда. — Чего? — Афоризм обманников. Ночь — это их время. И тьма приходит всегда. — Ты, похоже, не слишком обеспокоена. Я едва слышала его. Очень уж шумел дождь. — Вовсе нет, друг мой. Я уже бывала здесь. Местечко не из тех, что называют райскими уголками. Роща предначертания была сердцем тьмы, благодатной почвой для безнадежности и отчаяния. Дыхание тьмы разъедало душу любого, кто не был ее приверженцем. Те же, кто выбрал ее своим святилищем, всегда чувствовали себя здесь прекрасно. «Нет хороших или плохих мест, все они просто такие, какими их создала природа. Это люди бывают добрыми или злыми. Окажешься, там по-другому запоешь. Как бы мне прежде не потонуть, может, укроемся, наконец? Если найдешь крышу, я буду только счастлива». Небо прорезала вспышка, оглушительно загрохотал гром. «Вскоре град посыплется, это как пить дать». Эх, мне бы шляпа пошире и попрочнее. Вроде тех плетеных из бамбука, в которых Нюньбау трудятся на рисовых чеках. Мне едва удавалось различить Трикохода и Радишу. Не оставалось ничего другого, как следовать за ними, в надежде, что они сами следуют за тем, кого различают. Еще я очень надеялась, что никто у нас не собьется с пути и не потеряется. Особенно с наступлением темноты. И что вернувшиеся из семья ребята окажутся там, где должны быть. Когда посыпались градины из мрака вынырнул Икбал. Он пригибался, пригибалсясясь уклониться от жгучих ледышек. Я делала то же самое но почти безуспешно. Икбал прокричал налево вниз по склону, там купы вечно зеленых деревьев лучше чем ничего. мы с лебеем ринулись в указанном направлении. Градины падали все гуще по мере того как молнии сверкали все ближе и гром грохотал все громче, но хоть воздух посвежал. У всего есть своя хорошая страна. Я поскользнулась, упала, покатилась и оказалась среди деревьев. Там уже были дядюшка Дой, Гота, Рекохот и Радиша. Игбал у нас известный оптимист, я бы не решилась назвать это деревьями. Разве что кустами, которые были о себе слишком высокого мнения. Ни одно растение не достигало даже десяти футов, и чтобы воспользоваться спасительной сенью, нужно было распластаться на мокрых иголках. Но ветки не защищали от градин, которые с шумом проскальзывали между ними. Едва успев спросить, что с нашим скотом, я услышала блеяния кос И даже малость засовестилась. Не испытывая особой любви к животным, я увиливала от участия в уходе за ними. Градины не только проскакивали к нам сквозь ветви, но и закатывались извне. Лебедь подобрал особенно большую, показал мне, усмехнулся и затянул в рот. «Вот это жизнь!» — сказала я. «Только свяжись с черным отрядом, и каждый день будет полон райского наслаждения!» «Великолепный способ вербовки», — согласился лебедь. Как это обычно бывает, вскоре буря стремительно умчалась прочь. Мы выползли из-под кустов, сосчитали головы и обнаружили, что даже Нараян Синг никуда не делся. Живой святой душил, не хотел потерять нас, очень уж нужна была ему книга мертвых. От дождя, только что лившего, как из ведра, осталась лишь морось. Каждый, пока приводил себя в порядок, недобрым словом поминал того бога, которого предпочитал Теперь мы старались держаться вместе, за исключением дядюшки Доя, который ухитрился раствориться на местности, абсолютно к этому не располагавший. За следующий час мы миновали несколько дорожных вех, которые я узнала по аналам Мургена и Костоправа. Я все время шарила взглядом по сторонам, надеясь, что появятся недоносок и его товарищи, но их не было. Я очень надеялась, что это хороший знак, не дурной. Мои страхи оправдались в другом отношении мы добрались до рощи предначертания в сумерках. Все были измучены, выглядели жалко. Малышка плакала, не переставая. Яна терла мокрой обувью валды. За исключением, возможно, Нараяна все и думать забыли о том, зачем притащились сюда. жаждали одного расположиться на отдых? А вось кто-нибудь разведет костер, чтобы обсушиться и поесть. Нараян уговаривал двигаться дальше, к храму обманников, который находился в самом центре рощи. «Там сухо», — пообещал он. Его предложение не вызвало энтузиазма. Хотя мы едва пересекли опушку, запах рощи предначертания нахлынул на нас со всех сторон. И был он не из приятных. Как же тут воняло в счастливые для обманников годы, когда они устраивали частые и массовые жертвоприношения. Роща сильно воздействовала на психику, вызывала ощущение сверхъестественности, наводила страх. Гуниты винили в этом кину, потому что сюда упал один из кусков ее расчлененного тела. Их нисколько не смущал тот факт, что одновременно Кина спала очарованным сном где-то на плато блистающих камней или под ним. В отличие от нас, виднаитов или нюэньбао, гуниты не верят в привидений. Я же была уверена, что в роще предначертания мыкаются души всех, кто погиб здесь ради удовольствия Кины, или во славу ее, или ради чего там еще душилы убивают людей. Если бы я только заикнулась об этом на Раяна, уж тем более кто-нибудь из посвященных гунитов, тотчас заговорил бы о ракшасах, этих злобных демонах, ночных хищниках, одинаково ненавидящих и людей, и богов. Ракшас может прикинуться чьим угодно призракам, просто ради того, чтобы мучить живых. «Нравится нам это или нет, на Нараян прав», заявил дядюшка Дой. «Здесь негде укрыться. Что касается безопасности, то с этим тут не лучше, чем там. Зато в храме мы отдохнем от этого мерзкого дождя». Дождь и впрямь никак не унимался. Я насторожилась. Казалось бы, утомленный старик должен больше молодых желать отдыха. Значит, у него есть причина желать продолжения трудного пути. Он наверняка что-то знает. Да всегда что-то знает. Другое дело, что добиться от него объяснения задача почти невыполнимая. «Я здесь за старшего. Пора принимать непопулярное решение. Идем дальше. Ропот, ворчание, жалобы…» Храм был задуман как величественное сооружение, обладающее очень мощным воздействием, даже по сравнению с окружающей его рощей предначертания. Еще не видя его, можно было понять, в каком направлении он находится. Лебедь, который шел позади меня, спросил, «Интересно, почему вы не снесли его, когда были в силе?» Я не поняла вопроса. Зато Нараян, шедший впереди, услышал и понял. «Они сносили и не раз. Мы восстанавливали его, когда никто не видел». Он изразился бессвязной и напыщенной речью о том, как его богиня охраняла строителей, словно затеял завербовать нас в свою секту, и не унялся бы, если бы Ранмаст не огрел его бамбуковой палкой. Это была одна из тех самых трубок, о чём Нараян не знал. В роще предначертания очень темно. Отличное место для теней, чтобы устраивать засады. Ранмаст не собирался играть с ними в поддавки. Я не могла не гадать, тревога о том, какое зло замысляет теперь Душелов полностью подчинившаяся себе таглиоз. Надеялась, что наши люди, оставшиеся в городе, несмотря на все сложности, выполнят свои задачи. Особенно те, кто должен снова проникнуть во дворец. Им предстоит завербовать Джауля Бурунданди и поглубже втянуть его в наши дела, чтобы не успел сбежать, прежде чем обида на душелов из-за смерти жены сменится трезвым пониманием своего положения.